Нелегко было Тони. Сидя лицом к лицу с Жизель, скрывать свою тревогу, о чём они говорили? Они боялись молчания, и поэтому начинали разговор на любую тему, обмениваясь ничего незначимыми фразами и от чего-то вздрагивая, когда вдруг повисала тишина. Последнее письмо ещё больше всё усложнило. Андре почти приказывала ему, одновременно напоминая о том, что она посчитала обещанием В письме было всего лишь два слова, написанных огромными буквами на всю ширину страницы: "Теперь ты". Он, как всегда, вскрыл конверт прямо на почте, за столом, на котором лежали бланки телеграммы переводов. Ручка со сломанным пером и стояли фиолетовые чернила. Впоследствии он не мог вспомнить, что тогда почувствовал, но, видимо, ему стало нехорошо, потому что господин Бувье Учаливо спросил его из окошечка: "Что-то неплохие новости?" Потом он рассказывал на суде: "Я никогда раньше не видел его таким. Он был похож на человека, который прочитал свой смертный приговор. Он посмотрел на меня и ничего не ответил. Я не уверен, что он меня вообще видел, а потом выбежал на улицу и даже не закрыл за собой дверь". К счастью, в этот день он был на машине. Нужно было заскочить на несколько ферм. Он ехал, глядя прямо перед собой, позабыв о клиентах, которые его ждали. Ехал неизвестно куда, безуспешно стараясь истолковать эти слова как-то положительно, в то же время прекрасно понимая, что обманывает себя. Андрей просто-напросто хотел сказать: "Пришла твоя очередь. Слово за тобой". Как подумаю, столько лет потеряла по твоей вине. Она не хотела больше терять время. Теперь, завладев им, она осуществит наконец свою мечту, мечту девочки, девушки, женщины. Можно ли было поверить в то, что она так долго ждала Атоне, и ничто не могло отвлечь её от навязчивой идеи? Психиатр склонен был поверить Возможно, ему были известны подобные случаи. В сущности, она сказала ему следующее, выразив свою мысль в двух коротких словах: "Я сделала всё. Теперь ты выполняй свою часть договора. Иначе" Она почти угрожала. Он же ничего не ответил, когда она произнесла за его спиной: "Скажи Тоне, если бы я была свободна, И вот уже 2 месяца она была свободна. Он не хотел знать, каким образом это произошло. Свободна и богата. Теперь всю оставшуюся жизнь она могла располагать собой, не отчитываясь ни перед кем. Ты бы тоже освободился. Он не ответил. Наверняка в глубине души она понимала, что он нарочно не ответил. Да, конечно, Тут как раз раздался пронзительно яростный сигнал локомотива. Андре могла вообразить, что он ответил да или просто кивнул, соглашаясь. Теперь ты, если отбросить возможность отказа, то какого решения она от него ждала? Что он разведётся? Что пойдёт к Жизель и вот так прямо ей всё и выложит? Это было совершенно немыслимо. Он ничего не имел против своей жены. Он знал, почему выбрал именно ее. Он хотел взять в жены не любовницу Фурию, а именно такую женщину. И скромность Жизель вовсе не была ему неприятна, скорее наоборот. Нельзя провести всю жизнь в постели, в переполненной солнцем комнате, в яростном сплетении обнаженных тел. Жизель была его подругой. Матерью Мариан, она первая вставала утром, чтобы разжечь огонь. поддерживала в доме чистоту и уют и не задавала ему вопросов, когда он возвращался домой. Они состарятся вместе, став ещё ближе друг к другу, потому что у них будет всё больше общих воспоминаний. Тони иногда представлял себе их разговоры, когда они почувствуют, что приближается старость. А помнишь, как безумно ты был увлечён? Кто знает, С годами улыбка Жизель созреет и может быть до конца раздвинет её губы. И польщённый, он ответит немного стыдливо: